Глава двадцать восьмая. Терри. Остров Медальон. Эстроген и прогестерон вырабатываются на ранних сроках беременности, чтобы поддерживать жизнедеятельность вашего ребенка до тех пор, пока плацента не сформируется окончательно. Высокий уровень этих гормонов может размягчать связки, оказывая давление на нижнюю часть спины и таз. Также они могут служить причиной проявления таких симптомов, как изжога, рвота, рефлюкс, метеоризм и запор. О, да, мне ли не знать. Эстроген и прогестерон способны влиять на ваше настроение, заставляя вас испытывать более широкий спектр эмоций, чем обычно. Перепады настроения часто наблюдаются во время беременности и могут вызывать чувство тревоги, депрессии, раздражительности и эйфории. Кажется, скоро я соберу бинго. И, тем не менее, я до сих пор не нашла какого-то внятного решения проблемы. Я не могу оставить майка одного – Поэтому о возвращении в Англию до приезда Дитриха не может быть речи. Надеюсь, к этому времени у меня уже будет план. Многие женщины бросают работу ради своих детей. Взять, к примеру, мать Дейзи. Поначалу я поддалась панике, но теперь начинаю видеть вещи в другом свете. Возможно, мне даже понравится заботиться о своем собственном маленьком человеке, вместо того, чтобы... переживать о судьбе неуклонно сокращающейся команды по сохранению пингвинов. Я знаю, что материнство — нелегкая работа, но это будет интересный опыт и, безусловно, очень ценный. Ах, если бы только можно было не покидать этот стремительно тонущий корабль. Я работала, не покладая рук, чтобы оказаться на своем месте, и до недавних пор этот проект был единственным моим детищем. Как я могу взять и бросить здесь все? Ведь если я уеду, то, скорее всего, уже навсегда. Как же я буду скучать по этому месту? Мне останутся только воспоминания. Например, о том дне, когда мы все загрузились в снегоходы и отправились смотреть на антарктических пингвинов, обитающих в южной части острова. Мы не часто ездим на этих старых двухместных машинках, потому что колония Аделия находится в нескольких минутах ходьбы от нашей базы, Но это всегда очень весело. Рано утром Майка и Дитрих втиснулись в один из снегоходов, в то время как Патрик и я разделили второй. Стоял ослепительный яркий день. Мы с веселыми криками мчались по снегу, и в какой-то момент наша вылазка плавно перетекла в игру в догонялки. Местность здесь далеко не ровная, поэтому снегоходы часто подбрасывало на кочках, и у всех нас потом еще долго болели задницы. Дитрих и Майк в итоге выиграли гонку, но с мизерным отрывом. Или взять тот день в начале сезона, когда мы тащили охапки колышков, которые используются для пометки гнезд. Тысяча колышков, каждый из которых требовал починки и перекраски, потому что все они были потрёпаны стихиями и поклеваны мощными клювами альбатросов. Мы разложили их перед полевым центром и дружно принялись за работу. «Оставили мы наших птичек без кола и без двора», — заметил Патрик, подмигивая. «Да уж», — ответила я, водя кистью по колышку. «Как бы не околели бедняжки!» Состроив серьезную мину, он покачал головой. «Но ну, это уж совсем околесится!» «Вы меня в могилу сведете своими каламбурами», — пожаловался Дитрих после того, как мы вдоволь нафыркались. Когда пингвины начали откладывать яйца, Дитрих предложил устроить тотализатор и сделать ставки на то, сколько птенцов родится в колонии в этом году. Тот, чье предположение окажется наименее точным, испечет торт для того, кто окажется ближе всех к верному результату. Мне посчастливилось одержать победу, а Патрик должен был испечь для меня торт. Это был самый вкусный шоколадный бисквит, который я когда-либо пробовала. Но, конечно, мы все равно ели его все вместе. Из нас четверых вышла хорошая команда. Вечером в исследовательском центре стоит тишина. У меня в кармане лежит рыбная палочка. Я спрятала ее во время ужина, потому что мысль о том, чтобы ее съесть, вызывала у меня отвращение. Но я не хотела обижать Майка, который готовил ужин для нас обоих. То, что я смогла расправиться с горошком и картофелем, уже большая удача. Майк сейчас в лаборатории. Я иду к двери на улицу и выбрасываю неприятный мне продукт на камни и лед. Слишком поздно я понимаю, что бросок вышел довольно жалким, и палочка приземлилась слишком близко к входу. Майк может заметить ее утром. Если чайка не утащит лакомство раньше, я натягиваю ботинки и выхожу на улицу. Я беру палочку с земли, подавляя отвращение, и хорошенько закапываю, разгребая снег и землю голыми руками. Когда я возвращаюсь в дом, я продрогла до костей. Вскоре после этого Майк застает меня, сидящий на полу в гостиной. Мои ноги скрещены, а локти покоятся на коленях, а большие и средние пальцы прижаты друг к другу, образуя колечки. По комнате разносится музыка панфлейты, Играет один из тех компакт-дисков, которые мы никогда обычно не включаем. Вообще звучит довольно приятно. Напоминает мне уханьесов. Майк явно ошарашен. «Что за...» «Я учусь сосредотачиваться на себе», — говорю я ему. «У тебя что, крыша потихоньку отъезжает?» — возмущается он. «Не исключено. Ты переживаешь?» Хотелось бы обойтись без крайностей Зануда, чокнутая, дурак, ненормальная. Взаимная пикировка меня утомляет. Меня снова начинает тошнить. От тебя никакой помощи. Я пытаюсь создать атмосферу безмятежности и спокойствия. — Что это за дрянь вообще? — спрашивает он, выключая проигрыватель посередине протяжной ноты. «Эй, я же слушала!» «Знаешь что, Терри, если ты хочешь расслабиться, я знаю способ получше». Он исчезает на кухне, и я слышу, как хлопает пробка. Он возвращается с бутылкой двумя стаканами. «Нет, Майк, мне нельзя пить. Протестую я, вскакивая с пола». «Конечно можно, не говори ерунды!» Вот увидишь, пара глотков поможет тебе забыть этого урода Патрика. Он наполняет оба стакана до краев и протягивает один мне. «Я же сказала «нет», — говорю я ему, начиная раздражаться. Майк быстро отдергивает руку и немного выпивки проливается на ковер. Он исторгает громкое ругательство. «Теперь мне хочется плакать. Умеет Майк выбрать момент?» Я, наверное, лягу сегодня пораньше. Бормочу я и устало плетусь к двери. Не забудь убрать за собой беспорядок. Он говорит мне проваливать. Чем вы с Шарлоттой занимаетесь по выходным, когда ты находишься в Англии? Спрашиваю я Майка, когда на следующее утро мы выходим на улицу, и в лицо нам летит вихрь из дождя и снега. Я пытаюсь свыкнуться с мыслью о нормальной жизни в Британии. Странный вопрос. — раздраженно отвечает он. — Разве? Вот уж не подумала бы. — И каким будет ответ? — Иногда мы ходим в музеи, иногда в галереи. — О, значит, она интересуется культурной жизнью города? — В своем роде. Не всегда. Зависит от обстоятельств. Майк молча шагает рядом со мной. Я почему-то невольно представляю, как он занимается сексом с шарлотой Поначалу он довольно зажат и деловит, а потом она раздевается, демонстрируя свои соблазнительные формы, набрасывается на него, прижимая к кровати, и в следующее мгновение в него словно вселяется зверь. Я улыбаюсь про себя на мгновение, прежде чем вернуться к суровой реальности настоящего. Ветер щиплет мне щеки, талый снег стекает по стеклам моих очков. А впереди у нас день, полный наблюдений за пингвинами. Я осторожно спрашиваю у Майка. Если нам придется закрыться, что ты будешь делать? Будешь искать работу в этой же сфере или осядешь в Челтнеме с шарлотой «Терри», — отвечает он, — «не лезь не в свое дело». И все же, что бы там ни говорил Майк, и о чем бы ни умалчивал, мне кажется, его элегантная образованная девушка все же позволяет себе расслабляться по выходным. Интересно, случались ли у нее романы на стороне во время долгих командировок Майка? Прижималась ли она к другим парням своими соблазнительными формами? Ради Майка надеюсь, что нет. Мы расходимся в разные стороны, направляясь каждый к своему отведенному участку колонии. Здесь меня окружают пингвины, и я снова в своей зоне комфорта. Снег с дождем перестал, солнце светит сквозь разрывы в облаках, и я слышу мягкую мелодичную капель льда, превращающегося в воду. Пушистые птенцы пингвинов снуют повсюду. Их так много, что, кажется, они сплошным ковром устилают землю у моих ног. Они спотыкаются и сталкиваются друг с другом, резвясь на камнях и в лужах. Милейшее зрелище. А вот постоянно бегать в туалет, когда работаешь на открытом воздухе, не так уж и весело. Пингвинам, конечно, до лампочки. Их, признаться, даже веселит вид усталой ученой. То и дело стягивающие из себя штаны и термобелье перед тем, как присесть на корточках в снегу. Естественные процессы моего тела вызывают у меня отвращение. По какой-то причине пингвинья и гуана выглядят куда приятнее человеческого. Я возвращаюсь к работе. Но впервые в жизни я замечаю, что она мне в тягость. Я не могу в это поверить. Не может же быть, чтобы мне надоели пингвины. Я кладу руку на живот, где растет мой ребенок. По снегу проносится крылатая тень. Парящий в небе буревестник начинает снижаться и садится на булыжник неподалеку. Он хищно присматривается к стае копошащихся птенцов. Изогнув свои огромные темные крылья, он подбирается ближе, щелкая клювом над беззащитными цыплятами. Чуя опасность, птенцы отступают назад и уплотняют свои ряды. Скоро хищник прорвет их баррикаду, и выловит одного из птенцов себе на завтрак. Я пытаюсь дистанцироваться, как делала тысячу раз до этого, но сейчас это дается мне с большим трудом, чем обычно. Я отвожу взгляд. Я во власти своих гормонов, а беременность сделала из меня нежную снежинку. Я продолжаю взвешивать цыплят и записывать данные, но вскоре слышу шум позади себя. Я невольно оглядываюсь назад, ожидая увидеть, как буревестник тащит по камням окровавленного пингвиненка. Но вместо этого я вижу взрослого молодого пингвина Адели, который, дерзко раскинув крылья, защищает стайку малышей от когтей буревестника. Обожаю этот защитный инстинкт, присущий всем Адели. Я медленно достаю камеру и навожу фокус, полагая, что из этого выйдет хороший снимок для блога. К своему изумлению я замечаю на крыле храброго пингвина оранжевый браслет. Да это же Пип! Загородил своим телом малышей и теперь трубит во весь голос, отпугивая буревестника. Хищная птица неловко пятится назад. Понимая, что связываться со взрослыми Адели себе дороже, буревестник делает несколько шагов по снегу и, несколько раз взмахнув своими широкими сильными крыльями, улетает. пип Восклицаю я в восхищении. Ты не представляешь, как я тобой горжусь. Пип помогает мне понять, что у меня все-таки есть какой-никакой опыт в воспитании детей. И эти годы, проведенные здесь, останутся со мной навсегда, и никто не сможет их у меня отнять, что бы не уготовило мне будущее. Когда-то я не смела и мечтать о такой жизни, которой я жила здесь на острове, Я невероятно благодарна судьбе за этот подарок. Я никогда не забуду остров Медальон и моих пингвинов. Теперь я смотрю на свое будущее не так пессимистично. Во время своего очередного перерыва я направляюсь к гнезду уголька. Его там нет. Только миссис Уголек закладывает пережеванную рыбешку в клюв мини-угольку. Ее детеныш жадный и требовательный. но она нисколько не возражает самоотверженно посвящая себя его нуждам я буду любить своего ребенка так же как она и сделаю для него все что в моих силах если это будет мальчик думаю я назову его арчи а если девочка сейчас подумаю вероника наверное нет может быть ева да ева я буду в равной степени рада и мальчишки, и девчонки, но интуиция мне подсказывает, что это будет девочка. И все-таки я не хочу возвращаться в Великобританию слишком рано. Я цепляюсь за мизерный шанс, что проект по спасению пингвинов может быть продолженным и без моего участия, если Вероника не отзовет свое щедрое финансирование. Придется еще раз ей написать. Мне отчаянно нужен хоть какой-то намек, об истинных чувствах патрика ко мне и к острову медальон кто то выкрикивает мое имя это может быть только один человек конечно майк он весь пунцовый от ярости терри почему ты не отвечала по рации я чуть с ума не сошел ой я наверное случайно выключила обычно я пристегиваю рацию к поясу и вероятно задела ее рукой когда натягивала штаны после очередного неэлегантного похода в туалет. Майк рвет и мечет. «Можно подумать, у нас без твоих выходок не хватает проблем!» «Извини, это действительно было очень глупо с моей стороны. Давно ты меня ищешь?» «Три грёбаных часа!» Я сама в шоке от своей рассеянности. «Майк, мне правда очень жаль!» Это совсем на меня не похоже. Такое поведение непростительно. У меня болит живот, болит грудь. Я устала и чувствую себя разбитой. Я обхватываю голову руками и начинаю плакать. Мне все равно, что на меня смотрит Майк. Мне плевать, если он решит, что я спятила. Я больше не могу сдерживать поток слез, рвущийся из меня. «Господи боже, Терри!» Но на этот раз его голос звучит мягко. Он обнимает меня. Я рыдаю ему в грудь. Он не знает о беременности и считает, что все это по-прежнему из-за отъезда Патрика. Он крепко прижимает меня к себе. Меня удивляют его тихие слова утешения и то, как он убирает волосы с моего лица, стирает слезы с моих щек. Я смотрю на него снизу вверх. На моих ресницах набухают свежие слезы. и глаза заволакивает влагой так, что Майк становится размытым пятном передо мной. «Я пытаюсь взять себя в руки. Я не хочу вести себя так, как сейчас». Он обхватывает мое лицо своими ладонями, он склоняется ко мне, и его губы касаются моих. «Боже, Терри!» — шепчет он. «Я так сильно тебя люблю».